К весне в пустующих избах были перебиты окна, сорваны двери, истрепаны половики, сожжена мебель. За зиму часть села выиграла. Молодняк иногда протапливал печи в Домнинской или какой другой просторной избе и устраивал там вечеринки. Не глядя на клацовое расслоение, парни щупали по углам девок. Ребятишки как играли, так и продолжали играть вместе, Плотники, бондари, столеры и сапожники из раскулаченных потихоньку прилаживались к делу, смекали заработать на кусок хлеба. Но и работали, и жили в своих, чужих ли домах. Пугливо озирались, ничего капитального не ремонтируя, прочно надолго не налаживая. Жили, как в ночевальной заезжей избе. Этим семьям предстояло вторичное выселение, еще более тягостное. при котором произошла единственная за время раскулачивания трагедия в нашем селе. Не Немой Кирилла, когда первый раз платоновских выбрасывали на улицу, был на заимке, и ему как-то сумели втолковать после, что изгнание из избы произошло вынужденное, временное. Однако Кирилл насторожился, и, живя скрытником на заимке со спрятанным конем, не угнанным со двора в колхоз по причине дутого брюха и хромой ноги, «Нет-нет» и наведывался в деревню верхом. Тот из колхозников или мимоезжих людей и сказал на заимке Кирилля, что дома у них неладно, что снова платоновских выселяют. Кирилл примчался с распахнутым воротом в тот момент, когда уже вся семья стояла покорно во дворе, окружив выкинутые барахлишек. Любопытные толпились в проулке, наблюдая, как самою платошку неждешние люди с ногами Пытается тащить из избы. Платушка хваталась за двери, за косяки, кричала зарязанно. Вроде уж совсем ее вытащит, но только отпустит. Она сорванными, кровящими ногтями вновь находит, за что уцепиться. Хозяин, чернявый по природе, от горя сделался совсем черным, все увещивал жену: да будет тебе проскови. Чего уж теперь? Пойдем к добрым людям. Ребятишки, их много было. Во дворе платоновских, уже и тележку давно приготовленную, загрузили, вещи, кое дозволено было взять, сложили, в оглобле тележки впряглись. «Пойдем, мама, пойдем!» Умоляли они платошку, утираясь рукавами. Ликвидаторам удалось таки оторвать от косяка платошку. Они столкнули ее с крыльца, но полежав со скомканно задравшимся подоломнанной стиле, она снова поползла по двору, воя и протягивая руки, распахнутой дверь. И снова оказалась на крыльце. Тогда городской уполномоченный с ноганом на боку вхнул женщину подошвой сапога в лицо. Платошка опрокинулась с крыльца. Зашарила руками по что-то отыскивая. проскови, проскови, что -то, что ты?» Тут и раздался утробный бычий крик. «Маму!» Кирилла выхватил из чурки ржавый колон, метнулся к уполномоченному. Знавший только угрюмую рабскую покорность, к сопротивлению не готовый, уполномоченный не успел даже и о кобуре вспомнить. Кириллов с разнес его голову, мозги и кровь выплеснулись на крыльцо, обрызгали стену. Дети закрылись руками, бабы завопили, народ начал разбегаться в разные стороны. Через забор хватанул второй уполномоченный, стриганули со двора понятые и активисты. Разъяренный кирилла бегал по селу с колуном, зарубил свинью, попавшуюся на пути, напал на сплавщицкий катер и чуть не пришил матроса, нашего же, деревенского. На катере Кирилла катили водой из ведра, связали и выдали властям. Гибель уполномоченного и бесчинства Кириллы ускорили выселение раскулаченных семей. Платоновских на катере уплавили в город, и никто никогда ничего о них больше не слышал. Прадед был выслан в Игарку и умер там в первую же зиму. А о Павле речь впереди. Перегородки в родной моей избе разобрали, сделав большой общий класс. Потому я почти ничего не узнавал и заодно с ребятишками что-то в доме дорубал, доламывал и скрушал. Дом этот и угодил на фотографию, где меня нет. Дома тоже давным-давно на свете нет. После школы было в нем правление колхоза. Когда колхоз развалился, жили в нем болтухины, опиливая и дожигая сени, терраску. Потом дом долго пустовал, дряхлел, и, наконец, пришло указание разобрать заброшенное жилище, сплавить гремячие речки, откуда его перевезут в Емельяново и поставят. Быстро разобрали овсянские мужики наш дом, еще быстрее сплавили, куда велено, ждали, ждали, когда приедут из Емельянова, и не дождались. Сговорившись потихоньку с береговыми жителями, сплавщики дом продали на дрова и денежки потихоньку пропили. Ни в Емельянове, ни в каком другом месте о доме никто так и не вспомнил.